Роза считала, что ее жизнь несовершенна. Но иллюзиям быстро пришел конец. Разве можно смириться с тем, что любимый оставляет тебя в одиночестве? Влюбленная женщина способна на многое, а отвергнутая влюбленная на все. Заключить сделку с эфирной тварью – легко. Помириться с подругой, чтобы тут же ее предать – без проблем. Главное окончательно не потерять себя. Ведь тогда все, что останется от некоронованной королевы Рос, это шипы.